Пистолет тоже был убран. Архава откинулся на спинку стула и изучающе уставился на Моури. Он казался озадаченным и был полон самых черных подозрений. «А теперь скажи, парень, чего ты хочешь от меня?» «Ровным счетом ничего», — заверил Моури. «Считай, что это от твоего поклонника». «И где же он?» Перед тобой. Но ты ведь меня видишь в первый раз, клянусь пятками Джеймы. Я надеюсь узнать тебя получше, — сказал Моури. Я надеюсь познакомиться с тобой настолько близко, чтобы решить для себя один очень важный вопрос. А именно, достоин ли ты получить, — Моури хлопнул себя по карману, — значительно большую сумму. «Не пудри мне мозги, парень!» «Что ж, прекрасно. Разговор окончен. Приятно было познакомиться. А теперь двигай на свое место. Не бухти!» Облизнув пересохшие губы, Архава осторожно оглядел зал и перешел на шепот. «Сколько?» «Двадцать тысяч», — произнес Маури. Его собеседник всплеснул руками, будто отбивался от назой левой мухи. «Не так громко!» Квадратная челюсть опять настороженно покосился в сторону других посетителей бара. «Ты действительно сказал двадцать тысяч?» «Ага!» Архава глубоко вздохнул. «Кого надо пришить?» «За эту цену только одного!» «Ты серьезно?» «Я только что дал тебе тысячу гильдеров, куда уж серьезнее!» Можешь проверить. Перережь горло кому надо и получи гонорар. Только и всего. И ты говоришь, это только начало? Да. Если твои услуги меня устроят, то у тебя и дальше будет работенка. Тут целый список. Моури снова коснулся кармана. И за каждого я плачу 20 тысяч наличными. Он внимательно поглядел на собеседника сделал паузу и произнес предостерегающим тоном. «Если продашь меня к Айтемпи, получишь 10 тысяч без всякого риска, но потеряешь выгодную работу и огромные деньги, миллион или даже больше». Маури снова помолчал и добавил с явным сарказмом. «Не стоит закапывать золотоносную жилу, верно?» «Конечно, нет!» если ты не псих, и все это правда». Архава был явно возбужден. Моури почти физически ощущал, как мысли в голове бандита скакали словно блохи на раскаленной сковородке. «А с чего ты взял, что я профессиональный убийца?» «Это мне неизвестно. Но я догадываюсь, что ты тертый парень и не раз имел дело с полицией. Иначе ты не сидел бы здесь» и вряд ли поднял бы мой пистолет. Квадратная челюсть вздрогнул, и Моури засчитал себе очко. «Мне нужен именно такой человек, способный сделать для меня грязную работенку, или, в крайнем случае, познакомить меня с кем-нибудь подходящим. Лично мне все равно, кто займется делом. Ты или твой дядюшка с Матси. Отсюда попахивает деньжатами». Море в третий раз хлопнул по карману, и тебе нравится их запах. Но чтобы нюхать их в свое удовольствие, придется пошевелиться». Архава медленно кивнул, сунул руку в карман и пощупал пухлую пачку двадцаток. В его глазах зажегся странный огонек. «Я не занимаюсь такими делами». Они не совсем по моей части, знаешь ли. К тому же их не провернешь в одиночку. Но... Но что? Пока ничего. Мне нужно подумать и обсудить все это с парой друзей. Мури поднялся. Я даю тебе четыре дня, чтобы подобрать команду и обмозговать мое предложение. Но через четыре дня ты должен решить, да или нет». «Я буду здесь в такое же время». Он легко, но властно дотронулся до плеча собеседника. «И учти, я тоже не люблю, когда меня выслеживают. Лучше не ходи за мной, если хочешь стать богатым и дожить до старости». С этими словами Моури вышел. Архава послушно остался сидеть, в задумчивости глядя на дверь. Через некоторое время он заказал еще один ЗИС, Голос его звучал необычно хрипло. Бармен, подвинув кружку к локтю архавы, спросил без особого интереса. — Твой приятель, Бутин? — Ага. — Некто да сам Хайн. Так сириане называли коллегу земного Санта-Клауса.